Эдит Несбит. История с амулетом. Глава первая. Снова самит Если вы читали книжку «Пятеро детей и оно», то вы знаете, какими интересными для четверых ребятишек выдались прошлогодние летние каникулы, которые они проводили в симпатичном белом домике, расположенном между меловым и песчаным карьерами. Помните, как в песчаном карьере они однажды наткнулись на необычайное волшебное существо? Его звали самеет А он еще называл себя песчаной феей. Только на фею, как рисуют в книжках, он был решительно не похож. Он весь оброс мягкой коричневой шерстью, уши у Самееда были круглые, как у летучей мыши, лапки были похожи на обезьяньи, а глаза слегка напоминали улиткины рожки, и они выезжали и складывались Как труба у телескопа. Он был такой старый, что день его рождения затерялся где-то в самом начале времен. Он провел, зарывшись в песок, многие тысячи лет, но все-таки сохранил некоторые свои волшебные качества. И самое главное из них он мог выполнять желания людей. Сирил, Антея, Роберт и Джейн в то лето задумывали много желаний. Но как-то так получалось, что почти всегда они оборачивались полнейшей ерундой. В конце лета они расстались с Самиедом, и он, выполнив их последнее желание, просил его больше не беспокоить, и в дальнейшем их желание выполнять отказался. Что с ними происходило в зимние каникулы, описано в книжке «Феникс и ковер». А когда и «Феникс», и «Ковер» были для них потеряны, то им оставалась хотя бы надежда на то, что следующие летние каникулы в Белом домике возле песчаного карьера вновь окажутся замечательными. Но все получилось совсем иначе. Их папе пришлось ехать корреспондентам газеты «Дэйли» «Чего то там точно не выговоришь» и передавать сообщения с поля военных действий в Маньчжурии. А бедная мамочка, сильно разболевшись, должна была поехать для поправки здоровья на остров Мадейру. Ягненка, их маленького братика, она взяла с собой. А тетя Эмили, мамина сестра, вдруг вышла замуж за дядю Реджиналда, папиного брата, и они укатили в Китай. А Китай находится бог знает как далеко, так что с ними провести каникулы не оставалось никакой возможности. И вот так получилось, что ребята остались на попечении их старой няни, которая жила в Лондоне на фицрой стрит что неподалеку от британского музея. И хотя она их очень любила и всегда баловала гораздо больше, чем следовало, ребята, проводив родителей, сильно загрустили. Вот, например, к чаю, чтобы их утешить, няня приготовила вкусные сэндвичи с креветками и кресс-салатом. Это их слегка ободрило, но ненадолго. Мама, уезжая, просила Антею заботиться об остальных. «Давайте-ка все обсудим», — предложила Антея братьям и сестре. «А что там было обсуждать?» В заставленной и тесной няниной гостиной было душно. Няня, вообще-то, обычно сдавала комнаты в наем, и обстановка была такая, именно чтобы сдавать. «Как тут все не похоже на наш дом?» — печально вздохнула Джейн. «Давайте-ка все обсудим», — снова повторила Антея. «Чем бы нам заняться?» «Играть ни во что не хочется», — прохныкала Джейн. Антею ее тон рассердил, но она постаралась не подать виду. «Послушайте», — сказала она. «Я вовсе не хочу показаться занудой. Мне просто хотелось бы, как папа говорит, прояснить ситуацию. Вы согласны?» «Давай, выкладывай», — отозвался Сирил безо всякого энтузиазма в голосе. «Ну так вот, вы все знаете, что мы переехали жить к няне, а не она к нам, потому что она не могла оставить дом из-за того бедного ученого джентльмена, который снимает у нее комнату наверху. Папа больше никого не нашел, кому бы он мог нас доверить». «К тому же у нас очень мало средств, потому что мамино лечение на Мадейре будет стоить кучу денег. Но в Лондоне полно таких мест, куда можно пойти бесплатно. Я думаю, няня отпустит нас от них. Ей пора понять, что мы уже не маленькие. Давайте для начала попросим у няни немного хлебца и пойдем в сент джеймсский парк покормить уточек. Надеюсь, она не будет возражать». «Не будет», – неожиданно заявила Джейн. Я про это подумала заранее, и когда папа уезжал, я спросила у него, и он сказал, что нам можно ходить одним. И он объяснил это няне, только велел, чтобы мы говорили, куда идем и когда вернемся. «Да здравствует умница Джейн!» – воскликнул Сирил, стряхивая из себя хандру. «Пошли прямо сейчас!» И они отправились на прогулку. Старая нянюшка только попросила их поосторожнее переходить дорогу и посоветовала обратиться к полисмену, если вдруг возникнут какие-либо трудности. Они обещали вернуться до темноты. Но на дворе был июль, а значит, темнело очень даже поздно. Они пошли по направлению к Сен-Джеймскому парку. Карманы их были набиты хлебом и оставшимися от завтрака раскрошившимися тостами, чтобы покормить уток. Пойти-то они пошли, но в парк они так и не попали. Между Фицрой-Стрит и Сент-Джеймским парком полно всяких узеньких улочек. А на этих улочках куча маленьких магазинчиков, и мимо их витрин прямо-таки невозможно пройти, не остановившись и не поглазев. Они постояли и перед ювелирным магазинчиком, и перед тем, где продавались картины. Потом они рассмотрели витрину, где были выставлены платья и шляпки, и возле лавочки с устрицами и омарами, выставленными за витринным стеклом. Их печаль уже не казалась им такой непереносимой, какой она им представлялась в доме номер 300 по Фицрой-стрит. Но тут по какому-то наитию Роберт, а он по общему согласию был избран предводителем, повернул в узкую улочку, где были расположены самые интересные магазины. В них продавалась всякая живность. В одной из витрин были выставлены многочисленные клетки с самыми разнообразными птицами. «Довольно паршиво быть птицей в клетке», — заметил Сирил. Дети вспомнили, как однажды у них были крылья, и они могли летать, и почувствовали весь ужас, который испытывает птица, запертая в клетке. Они двинулись дальше, А Серил погрузился в мечты о том, как он сделается золотоискателем в клондайке, разбогатеет, купит всех птиц вместе с клетками и выпустит их на волю. Соседний магазин торговал исключительно кошками. Бедные кошки тоже были рассажены по клеткам, и ребятам очень захотелось, чтобы каждую кошку кто-нибудь купил и посадил бы ее на каминный коврик, потому что для кошки это самое подходящее место» а рядом оказался магазин с собаками. Собаки тоже выглядели совершенно несчастными. Некоторые сидели на цепи, а иные были заперты в клетках. Они смотрели на четверых детей печальными глазками, тихонечко беляли хвостиками и, казалось, говорили, «Купи меня, купи, умоляю тебя, давай пойдем с тобой погуляем. Купи меня и всех моих братьев тоже купи, но, пожалуйста, пожалуйста, купи же». Конечно, дети не могли позволить себе приобрести собаку. Они приценились было к самой маленькой собачке. Ох, она стоила 65 фунтов, потому что оказалась японским тойтерьером, таким, какой однажды жил у королевы, когда она была еще принцессой Уэльской. Ребята подумали, если такая крошка стоит стольких денег, тогда какая же цена у большой собаки? После этого они уже больше не останавливались ни у кошачьих, ни у собачьих, ни у птичьих лавок. Наконец, они поравнялись с лавкой, в которой продавались существа, мало заботившиеся о том, где их держат. Прямо снаружи были выставлены золотые рыбки, белые мышки и лягушки, и ежики, и черепашки. Они постояли там, покормили хлебушком морских свинок через прутья решетки. «Интересно, позволила бы нам няня», «Поселить кого-нибудь в подвале», — подумала вслух Антея. Они сгрудились на тротуаре, мешая прохожим, и беседовали о том, кого бы им хотелось завести. Сирил попробовал разбудить свернувшегося колючим клубочком ежика, как вдруг из самой нижней клетки, до того казавшейся пустой, донесся голос, и не свист, и не писк, а произносивший слова на чистом и понятном английском языке. «Купите меня! Прошу, купите!» Сирил от неожиданности отскочил в сторону. «Не уходи!» — простонал тот же голос. «Нагнись к клетке и сделай вид, что завязываешь шнурок. Он у тебя, кстати, как всегда, развязался». Мальчик машинально послушался. Он опустился на одно колено на разогретый пыльный асфальт, вгляделся в глубину клетки и оказался лицом к лицу... Самедом. Тот выглядел исхудавшим. Шерсть его пропылилась и пошла клоками. Он весь съежился, и его обычные улиточьи глаза были так спрятаны, что их с трудом можно было разглядеть. «Послушай», — начал говорить Самед голосом, в котором слышались слезы. «Я не думаю, что этот тип, который владеет лавкой, запросит за меня слишком дорого. Я его уже не один раз кусал». «Скажи остальным, что я здесь. Только пусть они не подают вида, что интересуются мной, а не то он заломит такую цену, что вам не одолеть. Я по прошлому лету помню, у вас никогда не бывало много денег». Серил выпрямился. «Слушайте меня внимательно», — обратился он к остальным. «Клянусь честью, что я не вру. Приготовьтесь к величайшему сюрпризу. Там, в нижней клетке, заперт самиэт. Нет». «Не смотрите туда! Смотрите на белых мышей!» Он так велел. «Нам надо его выкупить!» «Только ради Бога, не показывайте вида, что вы им интересуетесь!» «Смотрите на белых мышек! Поняли?» Ребята послушались и так уставились на белую мышь, что она, перепугавшись, отбежала в дальний угол клетки и, сев на задние лапки, передними стала усиленно тереть мордочку. Серил снова присел на корточки, как бы занявшись шнурком на другом ботинке. «Войди в лавку, — сказал Семет, — и поприценивайся ко всяким зверюшкам, а потом спроси, — а сколько вы просите за ту облезлую обезьяну с оторванным хвостом, которая сидит в нижней клетке в третьем ряду? О, не щади моих чувств, смело называй меня облезлой обезьяной, я и сам очень постарался, чтобы именно так выглядеть». Если он запросит слишком дорого, скажите, что вам очень бы хотелось иметь нужную сумму. — Но ты ведь не можешь больше выполнять наши желания, — рассеянно возразил Серил. — Мы же обещали больше никаких желаний не высказывать. — Не будь маленьким идиотом. Выясните, сколько денег есть у вас у всех. И делай, как я говорю. — Сирил. Нацелившись указательным пальцем на белую крысу и делая вид, что он объясняет им, сколь она очаровательна, в полголоса передавал остальным инструкции Семиэда, в то время как тот старался казаться ну совсем непривлекательным. Все четверо ввалились в лавку. «Сколько стоит белая крыса?» — спросил Сирил. «Восемь пенсов», — прозвучал ответ. «А морская свинка?» «От восьмидесяти пенсов до пяти шиллингов. Все зависит от породы». «А ящерки почем?» «Девять пенсов за штуку, а лягушки — четыре пенса». «Да послушайте, вы!» — закричал на них замурзанный продавец всей этой живности. «Чего это вы мне тут голову морочите? Никто еще не покупал разом и мышей, и лягушек, и ящериц. А ну, вы метаетесь ка отсюда, по-добру, по-здорову!» «Минуточку!» — испуганно пробормотал Сирил. «Только вот еще скажите, а сколько стоит та облезлая обезьяна с оторванным хвостом?» Но хозяина лавки... Этот вопрос только еще больше разозлил. — Повторять вам? — я сказал. — Выметайтесь. Сами вы, облезлые обезьяны. — Не сердитесь, — не выдержала Джейн. — Вы что, не поняли, что нам действительно надо знать, сколько она стоит? — Так уж и надо, — проговорил хозяин. Он почесал за ухом. Все-таки он был бизнесменом и умел понять, где говорят дело, а где просто болтают. Рука у него была забинтована, потому что эта обезьяна такие его покусала, и он с удовольствием отдал бы ее за десять шиллингов. Но он почувствовал с их стороны какой-то интерес. «Два фунта и десять пенсов. Вот моя цена. Таких обезьян больше нет ни одной во всем Лондоне. И вообще нигде нет. Или вы метайтесь, Мне в зоопарке за нее больше дадут». Ребята посмотрели друг на друга. «У нас есть двадцать три шиллинга и пять центов», — сказал Сирил, позванивая монетами в кармане. «Ага, двадцать три шиллинга и двадцать три орешка», — сказал хозяин, ни на минуту не поверивший, что у Сирила есть столько денег. «Давайте, уматывайте отсюда. Я сказал, два фунта десять пенсов, и не пенсом меньше». Тут Антеев вспомнила инструкции. «Ох, как бы мне хотелось, чтобы у меня оказались два фунта и десять пенсов». «Я бы того же хотел, мисс», — сказал замурзанный хозяин, сделанный предупредительностью. «Не сомневайтесь, очень бы хотел». Рука Антея лежала на прилавке. Вдруг что-то зашевелилось и скользнуло ей под руку. Она повернула ладонь. Под ней оказалась как раз требуемая сумма. «Ой, да вот же у меня деньги», — проговорила она. «Возьмите, а мы берем сам обезьянку». Удивленный хозяин Снова почесал за ухом и, не веря своим глазам, поспешил сунуть деньги в карман. «Надеюсь, они не фальшивые», — пробормотал он. «Ну что ж, видно, надо отдать вам эту обезьяну». Он повел их к клетке, открыл ее и рывком схватил самеда. Тот не поленился в последний раз как следует его кусануть. «Забирайте этого гада», — сказал хозяин, стиснув самеда так, что он чуть было не задохнулся. Он прокусил мне руку аж до кости, будь он проклят. Глаза у торговца прямо-таки полезли на лоб, когда Антея протянула к обезьяне обе руки. «Я не виноват, если он сдерет с вас кожу», — сказал хозяин лавки. Самиет перескочил из грязных шершавых рук прежнего владельца на руки к Антее. Руки у нее были тоже, скажем, не очень-то чистые, но они были мягкие, добрые и ласково прижали его к себе. «Как же мы его понесем?» — спросил Свил, Мы же соберем целую толпу. И в самом деле двое рассыльных мальчишек и один полисмен остановились и вытаращились на них. Ребята все гурьбой вернулись внутрь магазина. Хозяин протянул им самый большой бумажный пакет и просто остолбенел, когда Сымет послушно в него залез. — Ну и ну! — воскликнул он. — Это зрелище похлеще петушиных боев. Вы что ж, может, и прежде его встречали, а? — «Да», — сказал Сирил. — «он наш хороший друг». «Знамо бы дело, вы бы у меня его и за двойную цену взяли». «Впрочем», — сказал он самому себе, когда ребята ушли, «я не так уж и продешевил. Я-то за него только пять шиллингов отдал. Хотя покусал он меня здорово. Это тоже надо учитывать». В радостном возбуждении ребята направились к дому. Дома Анте ласково гладила всклокоченную шкурку Самиэда. Она готова была заплакать от жалости, но вовремя вспомнила, как он боится всякой влаги. Как только Самеед немного пришел в себя, он сказал, «Принесите мне побольше песочку. Его можно достать в лавке, где продают всякие строительные материалы». Они добыли целый мешок песку, насыпали его в таз и поместили туда Самиэда. Он стал кататься по песку и перетряхивать песком свою шкурку и вычесываться – пока не ощутил себя чистеньким. Тогда он целиком зарылся в песок и крепко заснул. Ребята задвинули таз под девчоночью кровать и отправились ужинать. Старая няня приготовила к ужину вкусные бутербродики с маслом и жареным лучком. Когда Антея проснулась на следующее утро, она обнаружила, что самец свернулся калачиком между ней и Джейн. «Вы спасли мне жизнь», — сказал он. «Я знаю, этот тип вымочил бы меня до костей, и тогда бы я умер. Я видел, как вчера утром мыли клетку морской свинки, но я еще не совсем выспался. Я вернусь в песок и посплю еще капельку. Разбуди мальчиков и эту засоню Джейн. Когда вы позавтракаете, у нас будет разговор». С этими словами он спустился по одеялу на пол и забрался в таз с песком. «Ну что ж», — сказала Антея, — «по крайней мере...» «У нас не будет скучных каникул, раз мы снова нашли Самееда. «Ну и что, что нашли?» — отозвалась Джейн, натягивая чулок. «Раз он больше не может выполнять наших желаний, это все равно, что просто завести собачку». «Ну не ной!» — рассердилась на нее Антея. «Если он ничего и не сможет для нас сделать, он будет рассказывать нам про мегатериев, вообще про разные интересные вещи».